Глава 9. Я задумчиво глядела под ноги, пока мы с Бель шли обратно. Мы не спешили, видимо, она тоже размышляла о чем то своем. После новостей о том, что русалкам требуется амулет Треуса, мое настроение упало ниже Плинтуса. Ну вот что за невезение такое? Итак, мы с ним поссорились, а теперь еще и сообщать ему радостную новость об амулете. Наверняка он расстроится. А еще мне надо решить, как дальше быть. И тянуть с этим, гнать от себя мысли прочь, больше нельзя. Вернусь ли я в свой мир? С одной стороны, родители и друзья, которые переживают за меня, которые не заслужили оставаться в неведении. С другой стороны, Реус, у которого кроме меня и нет никого. Тереса не в счет, она сейчас очень далеко отсюда. Иногда я пытаюсь представить себе Реуса в нашем мире, едущем в метро, делающим покупки в супермаркете, его в джинсах и толстовке. И как-то не получается. Его место тут, в этом волшебном мире. Потому что он и сам такой. А вот я самая обычная. Амулет украдем, Вывела меня из мыслей Белль. Как-то не хочется воровать. Пробормотала я в ответ. Ладно, тогда украдем золото, а на них купим амулет. Это то же самое. Ну а что ты предлагаешь? Развела руками моя спутница. А ты работать не пробовала? Фыркнула я. Ну, там, знаешь, деньги платят. Мы уже приближались к гоблинскому рынку, поэтому обе понизили голос, готовясь ругаться потише. «Кем мне работать? Я же женщина! Нет тут работы для женщин! Но ты же переодеваешься парнем, чтобы воровать! Переодевайся, чтобы работать!» Не знаю, какое мне было дело до ее уклада жизни. Наверное, я просто была раздражена. «Раз такая умная, сама иди работать!» Белла остановилась и скрестила руки на груди. «Я и так вам помогаю не для того, чтобы нотаться и выслушивать!» Я вздохнула. «Да, она права. Ладно, извини, Бель, спасибо тебе за помощь». Ее взгляд немного смягчился. «Значит, украдём амулет, и если тебе так будет спокойнее, то можете потом за него заплатить, как получите своё золото». «Хорошо», — согласилась я. «Только давай как-нибудь сами. Реус и Перри сделать нам этого не позволят. Реус и сам далеко не святой, но Перри на него как-то странно влияет. Может, дело в чем то другом, но ему явно не по душе, что Бель промышляет воровством». «Это будет легко», — улыбнулась та. Легко не было. Она заявила, что гоблина-торговца полагается отвлечь, и эта миссия выпала на мою долю. Пока она крутилась рядом, выжидая удобный момент, чтобы стащить амулет с прилавка, я мямлила какую-то неубедительную чушь гоблину, который с каждой секундой напрягался все больше. «Ищите свадебный подарок для своей кореглазой невесты?» — переспросил он. «Тут? В лавке диковинных медальонов?» Она у меня любительница диковинных медальонов». Я увидела, как быль покосилась на меня. «Ну а что? Нормальный ответ по существу». «Что ж, вот, поглядите, это амулета на удачу для женщин». Своими когтистыми лапами он извлек из-под прилавка коробку со стеклянной крышкой, в которой аккуратными рядами были выложены разноцветные подвесочки. «Нет-нет, она хочет чего-то прям диковинного. Есть у вас... Кроличья лапа?» «Чья лапа?» Не понял гоблин. Ага, тут, видимо, не водится. Ну, хоть чья-нибудь лапа. Да что у вас за невеста такая? Кикимора болотная? Прошу без оскорблений. Обиделась я за несуществующую невесту. Есть у вас или нет? Нормальную невесту найди, потом уж приходи. Знаете что, да я... Тут бель легко дернула меня за рукав. Это сигнал, амулет у нее. Да, я послушаю вашего совета. До встречи. Неловко попрощалась я с озадаченным торговцем. Мы с Белль направились в ближайший узкий переулок, где можно скрыться от посторонних глаз. «Ну ты и даёшь!» — покачала головой она. «Лапа, невеста! Как он только стражников не позвал!» Отвлекся же! Это главное! Амулет у тебя?» Та достала его из глубокого кармана. Да, он был именно такой, какой нарисовала русалка на песке. Тот же рисунок. «Интересно, почему мама Реуса оставила его ему?» Не знаю почему, но мне кажется, в нем есть какая-то тайна. Я протянула руку к амулету, собираясь взять его и рассмотреть поближе. Но стоило мне коснуться его, и он рассыпался в песок. Что? Не поняла я. Бель на мгновение замерла, а потом в ужасе стала озираться по сторонам. Последовав ее примеру, я с удивлением увидела, как все вокруг — стены, лавки, торговцы — все превращается в песок. Моя спутница закричала от страха. «Что происходит?» Я хотела было приблизиться к ней, но она в ужасе отпрянула. «Не подходи! Ты тень! Песчаная тень!» «Какая еще тень?» Я огляделась и обнаружила, что повсюду теперь был песок. Ни рынка, ни лавочек, будто здесь их никогда и не было. Мы вдруг оказались посреди пустыни. И еще Бель смотрит на меня, как на злейшего врага. «Белль, не знаю, что произошло, но я никакая не тень, я Вика. Не трогай меня! Я не хочу становиться песком!» «Если тень коснется, станешь ты песком». Это, видимо, какая-то цитата. «Да что за чушь?» Я подскочила к ней и ухитрилась схватить за руку. Она дико закричала. «Видишь, ты не стала песком». Бель замолчала и пару мгновений глядела на свою руку, которую я не переставала держать. «Ты не тень», — согласилась она. «Ну, хоть что-то». «А где же тогда тень? Она где-то близко, выжидает». «Нет, ей бы только сценарий к хоррор-фильмам писать. Любого напугает. Вот и меня напугало. Что происходит? Какие тени? Где Реус? Некому помочь нам. Придется выбираться самим. Успокойся и объясни нормально, как мы тут оказались. Тень. Запинаясь начала она. Она создала нам иллюзию. Может, с того самого момента, как мы вышли из грота. Она вела нас в ловушку. Создала миражи из песка. Мы где-то посреди пустынных земель. Так, с этим разобрались. А зачем ей это? В городе и на рынке, вокруг них и по дороге везде закопаны защитные знаки от теней. Но в гроте русалок их нет. Вот как мы оказались в ловушке. Они заманивают эльфов в пустыне, а затем обращают в песок. Но я не хочу быть песком. Звучит как полный бред. Вздохнула я. Хотя весь этот мир звучит как полный бред. Ну и ничего. Я тут прижилась, даже парнем обзавелась. Мне страшно, Вика. Глаза Белль наполнились слезами. Тут я увидела то, что видит в ней Перри и Реус. Она же еще совсем ребенок, Одинокий ребенок, напуганный, просто пытающийся выжить во враждебном мире. Придется мне побыть за старшую. «Ничего, Бэль", попыталась ободрить ее я. «Мы выберемся. Мы же совсем недолго шли. Рынок где-то поблизости». Я оглянулась по сторонам. Поднялся ветер, и видимость не превышала пару метров. В какую сторону идти к рынку, было непонятно. Но на месте уж точно нельзя, учитывая, что где-то рядом бродит зловредная тень. Идем. Я взяла Бэль за руку. «Кажется, нам туда. Я выбрала путь просто на удачу, но ей об этом знать не обязательно. Идти по пустыне – сомнительное удовольствие, скажу я вам. Ноги постоянно проваливаются в песок. И этот же песок так и норовит залезть в рот и в нос. Солнце печет так, словно мы идем по духовке». И капюшон от плаща Реуса не сильно спасает. Напуганный подросток, которого буквально тащить за собой надо, в разы ухудшает положение. А еще рынка этого не видать. Есть вероятность, что мы вообще идем в противоположную от рынка сторону. К счастью, идти нам пришлось недолго. Через полчаса пути мы вдруг услышали, как кто-то скачет нам навстречу. По звуку похоже было на лошадей, но я, честно говоря, ожидала увидеть кентавров. Вскоре напротив нас затормозили трое всадников. Лица у всех были закрыты, но, судя по дорогим одеждам и украшенным чуть ли не золотом попоном лошадей, они не рядовые путешественники. Еще тени?» — поинтересовался их предводитель, глядя на нас сверху вниз. «Убить? Да что ж это такое? Я что, так похожа на тень?» Белль взвизгнула в ужасе. Я же решила прояснить ситуацию. «Мы не тени. Мы странники, то есть путники, то есть молодцы. Та русалка меня совсем запутала». Всадников это не убедило, но задуматься заставило. Их предводитель жестом остановил обнаживших мечи спутников, сам спрыгнул с коня и осторожно направился к нам, изучая. Недолго думая, я пихнула быль прямо ему в объятия. Лучше сразу все прояснить. Поскольку он не превратится в песок, подозрения с нас спадут. От неожиданности предводитель перехватил упавшую на себя девушку одной рукой, затем посмотрел в ее лицо. Искра промелькнула мгновенно. Его руки прижали к себе Бэль покрепче. Интересно, он понял, что перед ним девушка? Скорее всего. Мгновение прошло, он отпустил Бэль и сделал шаг назад. Та так и осталась стоять на месте. Даже со спины я видела, что она потрясена этой встречей. «То вы такие?» Спросил он, обращаясь скорее к Бэль, Но поскольку та от шока молчала, отвечать пришлось мне. «Эти твои песчаные тени заманили нас в ловушку. Построили иллюзию с песка». Но они нас не превратили в песок. Видимо, вы их спугнули. Но нам бы вернуться на гоблинский рынок. Может, ты нас подвезёшь?» Предводитель перевел на меня недоуменный взгляд. «Зачем женщинам на гоблинский рынок?» «Где... где-то тут женщину видел». «Наши братья велели нам принести больше золота». Вмешалась наконец-то «Им не хватает на ковры. Вчера же завезли новые ткани». Предводитель посмотрел на своих спутников. Один из них кивнул. «Отвези на рынок» велел им предводитель, передать братьям лично в руки. «Спасибо, чувак!» Выдохнула я с облегчением. «Ты просто супер!» Он бросил на меня странный взгляд, сел на своего коня и ускакал прочь. «Да это же был старший сын султана!» прошептала мне Бэль. «Да уж, не стоило звать его в таком случае, чувак!»